Издательство «Бомбора». Океан книг. Стивен Уэстеби. «Хрупкие жизни». Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху. Эта книга посвящена моим чудесным детям Джемми и Марку, а также моим внучкам Элис и Клоем. Предисловие рецензента Книга написана одним из знаменитейших кардиохирургов современности, профессором Стивеном Уэстеби, который разработал и впервые в мире применил целый ряд технических устройств для таракальной хирургии, в их числе вживляемые аппараты искусственного кровообращения, искусственные сердца. На протяжении всего повествования автобиографические эпизоды тесно переплетаются с описаниями интересных клинических случаев. Профессор откровенно рассказывает о трудностях экстренных операций, о невероятной эмоциональной нагрузке и о необходимости противостоять как безграмотным коллегам, так и системе здравоохранения, ориентированной на экономию. Медицинские истории доктор Уэстеби описывает с бесконечным уважением к пациентам, которые вместе с врачами-новаторами открывали дорогу к продлению жизни других людей. Через попытку обосновать бессердечие хирурга прорывается сильнейшая способность сопереживать, один из наиболее мощных стимулов для успешного движения хирурга вперед. Особого мужества и неравнодушия требует работы с детьми, сделать разрез, чтобы спасти. Увлеченность автора своей профессией может воспламенить сердца будущих кардиохирургов, но не следует забывать, что медицинская специальность не исчерпывается романтикой. За интересными описаниями клинических случаев угадывается портрет человека с неординарным мышлением и высокой физической выносливостью, которые так нужны для принятия ответственных решений и практического воплощения их в жизнь. Взгляд художника и хорошее пространственное воображение, равное владение обеими руками, хорошая связь между пальцами и мозгом — Вот лишь некоторые качества, позволившие профессору Уэстеби столько сделать. Он также отдает должное своим учителям и коллегам из разных стран. На страницах книги вырисовывается образ человека, погруженного в работу до полной самоотдачи, даже в ущерб семье. Такова цена спасенных жизней и карьерного успеха. Важную роль во многих начинаниях профессора Уэстеби сыграло международное сотрудничество, ставшее возможным благодаря его участию во всемирных медицинских конференциях, а также поддержка энтузиастов из числа коллег и благодарных пациентов. Лишь благодаря совместной деятельности всех этих людей, порой вопреки действующим указам, стало возможным применение ряда изобретений и как следствие спасения многих пациентов, прежде обреченных на мучительную гибель. В то же время автор упоминает и о таком препятствии в работе, как боязнь штатных врачей взять на себя ответственность, когда в результате бездействия гибнут люди. Перестав оперировать в 68 лет, профессор Уэстеби не прекратил активной деятельности – Под его руководством и сегодня продолжаются разработки в области сердечных вспомогательных систем и клеточной терапии кардиальных заболеваний. Остается пожелать профессору дальнейших успехов, любому национальному здравоохранению побольше таких специалистов, будущим врачам брать пример с доктора Уэстеби и всем без исключения интересного прослушивания. доктор медицинских наук михаил владимирович тардов